Глава седьмая. Трудный путь. Он медленно наклонился к одному из монахов и, стянув с него темный плащ, накинул на обнаженные плечи девушки. Неожиданно они отчетливо услышали стук в каменную дверь. Видимо, оставшиеся монахи ордена пытались выбить ее, но дверь была слишком массивной, из камня. «Нам надо выбираться отсюда», — пролепетала Слава, «пока они не открыли ее». «Это вряд ли им удастся». Заметил Владимир, и, хромая на израненных ногах, направился к двери, по дороге наклонившись и вытащив у нескольких мертвых монахов их ножи. Он быстро приблизился к двери и вогнал четыре ножа в растворы каменной двери, укрепив ее еще сильнее. Затем он обернулся к славе, которая так и стояла, дрожащей и босая, кутаясь в длинный плащ посреди залы, среди трупов монахов, и затем перевел взор на ж е р ф е н н ы й а л т а р ь с т о л Лунные лучи все так же освещали б л ю д о с драгоценными камнями и алмазом, как и часом раньше. Тут же, приняв молниеносное решение, Владимир приблизился к трону Верховного и вытащил один из рыцарских мечей, воткнутых в каменную спинку трона. Он проворно приблизился к столу, где находилось блюдо с алмазом, и поднял меч. Слова, осознав, что он задумал, яростно закричала «Нет!». Но Владимир уже ударил мощным мечом со всей силы. Тяжелый железный меч рассек священный алмаз. Великий владыка разбился на три больших осколка, которые упали на пол. Серебряное блюдо раскололось надвое. «Зачем?» — пролепетала Слава, подбегая к нему и, встав на колени, осторожно подобрала все три осколка алмаза. «Дабы темные более не помышляли освещать его твоей чистой кровью, ибо теперь он служит силам тьмы». произнес Владимир, испепеляя камень темным яростным взглядом. В который раз ы сегодня слезы выступили на глазах славы, и она начала осматривать большие осколки древнего камня. Быстро подняв полные слез глаза на молодого человека, она пролепетала. «Я чувствую, что энергия камня все еще светла, на нем нет черной ауры тьмы». «Неужели?» — удивился Владимир, и, наклонившись, взял с её ладони один осколок и, проведя по нему рукой, удивлённо произнёс. — Ты права. Но как же? Я ведь подарил алмаз Верховному, а значит, тёмным силам. Почему же камень не потерял свет? Он нахмурился, вспоминая тот момент, когда принёс алмаз л е о н е л ю и тут же прошлое ярким воспоминанием промелькнуло перед его глазами. Владимир отчетливо вспомнил, что в ту секунду, когда он хотел произнести дарственные слова, лихой его волк укусил его за ногу, и он, Владимир, не сказал заветных слов. «Я понял!» — воскликнул Владимир яростно и пораженно. «Я не произнес до конца сакральную фразу, ибо лихой не дал мне ее закончить. Оттого камень все еще принадлежит мне, оттого он светил». «О, мой погибший друг, как ты велик!» пролепетал благоговейно Владимир, понимая, что мудрый волк тогда не дал ему совершить страшный непоправимый поступок. Удивленно переведя взор на молодого человека, Слава невольно прошептала бескровными губами. — Но как тебе удалось разбить его? Он же очень твердый! «В лучах полной луны священный камень приобретает небывалую хрупкость», — пояснил Владимир. «И лишь после мессы он стал бы, как и прежде, твердым алмазом». Вновь послышали сильные удары в каменную дверь, но дверь стойко выдержала натиск. Владимир быстро оторвал капюшон от плаща у одного из мертвых и, наклонившись, начал проворно собирать в ткани остальные камни, рассыпавшиеся по сторонам и полу. Слава помогла ему». Последним камнем он положил фиолетовый алмаз, индиговую звезду. Протянув сверток с камнями с л а в и он велел. «Возьми их!» Девушка добавила в сверток еще три части великого владыки и, плотно завернув камни в окровавленный обрывок т к а н и прижала к себе. Владимирша приблизился к мертвому волку и, приложив свою ладонь к сердцу лихого, п р о х р и п е л «Прости, брат, ты навсегда в моем сердце!» Сильные удары в каменную дверь нарастали. Владимир поднялся и, позвав Славу, проворно взял один из факелов и приблизился к трону. Повернув рычаг, он сомкнул небесное окно на потолке. Затем, нажав на невидимое каменное углубление сбоку трона, он велел. «Пошли!» Слава уже была рядом. Она увидела, как каменный трон отодвинулся, и внизу показался темный проход с каменными лестницами. «Сюда!» в е л Владимир, хватая славу за руку и устремляясь в тайный ход. Остальные члены Ордена не знают о нем. Знали лишь жрецы, но они все мертвы. Это наш единственный путь к спасению. Не оглядываясь назад, молодые люди устремились вниз по ступеням, вглубь темного туннеля. Едва они появились на поверхности, Владимир громко свистнул, и уже спустя несколько минут перед ними из ночного мрака и тумана появился темный жеребец. «Молодец, мальчик!» – п р о х р и п е л Владимир едва не упал, потому что на миг потерял сознание от боли. Его ноги подкосились, но слава удержала его мощное тело от падения. Через секунду молодой человек пришел в себя и вновь выпрямился. «Ты можешь взобраться в седло?» – спросила она участливо, когда конь вплотную приблизился к ним. «Да», – выдохнул Владимир и медленно поставил ногу в стремя. Он взялся за лук у седла и попытался приподняться, но тут же пошатнулся и едва не упал. Слава вновь удержала его и ощутила, как ее руки намокли от крови, которая сочилась из многочисленных ран молодого человека. Он прохрипел ругательство от того, что совсем обессилело и не может заставить свое тело двигаться. — Тебя надо перевязать, — сквозь слезы пролепетала она. Слава несчастно вздохнула и ощутила, как ноет ее раненое н бедро, которое также намокло от крови. «Ты весь изранен!» «Нет времени!» — выдохнул он. «Они скоро будут здесь!» Владимир напряг руки и, собрав последние силы, тяжело взобрался в седло, перекинув раненную ногу. Он подал руку девушке, и Слава также села в седло позади него, обхватив его широкий торс руками. Оправив сверток с привязанными к поясу камнями, она прижалась к нему, стараясь не давить на раны. Молодой человек натянул п о в о д ь е и чуть припал к густой гриве коня, понукая его каблуками сапог. Жеребец быстро понесся прочь от этого мрачного зловещего места. Слава прижималась к его твердой спине и ощущала, что то и дело силы на некоторые мгновения покидают молодого человека, а затем он вновь возвращается в реальность. Видимо, только усилием воли он заставлял включаться свое сознание и вновь приходил в себя. Она не знала, куда они едут, всецело доверилась ему. Она невольно держала руку на своем раненом бедре, через которое прошла пуля на вылет, и уже через четверть часа остановила кровь. В какой-то момент, наверное, через полчаса резвой скачки, Молодой человек вдруг обмяк и едва не свалился с лошади. Слабыми руками слава из последних сил удержала его, чтобы он не выпал из седла. Она поняла, что он окончательно потерял сознание. Проворно вытянув веревку из плаща на своих плечах, девушка привязала тело молодого человека к своей талии. И тогда она смогла отпустить из рук тела крестьяна, которая тут же навалилась сей своей тяжестью на нее. Слава застонала от боли, которая пронзила все ее тело, поскольку тяжесть фон Рейнберга была слишком большой для ее измученного, обескровленного тела. В эти страшные мгновения она вспомнила последние слова покойного отца о том, что она должна бороться до конца, до последнего вздоха. и Слава понимала, что из них двоих с к р е с т ь я н а м она была единственной, кто еще мог бороться. Она стиснула зубы, ища в себе силы. Мысленно начала призывать на помощь а н г е л а х р а н и т е л е й и светлых богов, именно тех, кто мог теперь уберечь их от тьмы. Через некоторое время она ощутила внутренний подъем, силу и энергию, которая придала ей мужество. Она вытянула поводья из забесиливших рук молодого человека и удержала жеребца. Слава притиснулась к Кристиану, положила голову на его широкое плечо. Такое положение было чуть полегче, и она начала лихорадочно размышлять, куда ей править. Ведь она совершенно не знала, что ей делать. Если бы к р е с т ь я н пришел в себя и хотя бы направил ее в нужную сторону, но он был без сознания. Слава отчетливо понимала, что жизненные силы молодого человека на исходе. Всего четвертая часть жизненной энергии наполняла его тело. Девушка не понимала, почему он еще жив и единственно находится без сознания. Ведь обычные люди умирали, когда энергии жизни оставалось меньше трети. Но его существо и дух как-то держались из последних сил и явно не позволяли его душе отойти от тела, и был лишь призрачный шанс того, что крестьян н выживет. Они скакали в темноте по пустынной местности, кругом не было ни души. Инстинктивно с л о в а ощущала, что темные уже следуют за ними. Это было то же самое чутье, как и много лет назад, когда они с Яриком предсказали появление темных. Но она четливо понимала, что без к р е с т и а н а ей не совладать с силами тьмы. Да и жива она теперь была только благодаря ему. В эти страшные мгновения, болезненные, жуткие и одинокие, славой владело одно желание – животный инстинкт выжить самой и спасти к р е с т и а н а Слезы вновь наполнили глаза Славы, но она пыталась успокоиться и лихорадочно размышляла, что ей делать. Неимоверно выносливый шеребец так искакал г а л о п о м Слава невольно подчинялась его движению. Плащ, который был на ней без веревки, стал спадать с ее плеч, открывая обнаженную плоть сверху. Девушка из последних сил накинула капюшон на свою голову, дабы он хоть немного удерживал материю на ее плечах. Она совсем не обращала внимания на то, что ее ноги, которые р а с п р о с т ё р л и с ь по бокам животного, были обнажены и открывались постороннему взору до самых бедер. Ей было все равно на это, ибо она понимала, что они оба на волоске от гибели, и спасти их может только чудо. Дико боясь, что к р е с т ь я н умрет от потери крови, с л а б а пыталась остановить кровь, которая вытекала из ран молодого человека. Но она сама была очень слаба, потому это давалось ей тяжело. Она чувствовала, что ее жизненные силы на пределе, но все равно продолжала перемещать свои руки по его израненному телу. Слава нащупывала очередную дыру в фиолетовой ауре Кристиана, а под ней саму рану на его теле, и, прикладывая ладонь, сосредотачивалась и останавливала кровь. У нее не было амулетов на руках, и она отдавала энергию напрямую. Конечно, по сравнению с детством, когда она лечила израненную матушку, нынче она уже умела давать энергию более осторожно и не причинять себе большого вреда. Но все же ее жизненные силы иссякали. Уже спустя полчаса ей удалось остановить кровь в четырех глубоких и двух менее опасных ранах молодого человека. Только после этого девушка, почти теряя сознание, у с т а л о облокотилась на неподвижное тело молодого человека. Она понимала, что б о л е е она не может даже останавливать его кровь, потому что сама потеряет сознание. И тогда неизвестно, что с ними будет. Медленно, еще раз прощупывая израненную ауру и тело молодого человека, она облегченно отметила, что одна единственная рана немного кровоточила на его виске, но она была не опасна. Спящий город показался неожиданно. Это был Петербург, как в ы н я л а Слава. Она не знала, опасно им ехать туда или нет, а конь так и следовал вперед по направлению к первым домам столицы. Крестьян не приходил в себя. В глазах славы навернулись слезы страха и отчаяния. Не в силах более выносить эту ужасающую ситуацию, девушка начала из последних сил осипшим голосом призывать своих родных. «Матушка, услышь меня! Батюшка, мы погибаем! Помогите! Матушка, светлые боги, родные, помогите!» Лишь вера в то, что она не одна в эти страшные минуты, что с ней рядом ее рот и светлые боги наполняла девушку последними силами для того, чтобы бороться. Ее голова кружилась, но она всеми силами пыталась удержаться в сознании. Перед ее взором виднелась шея фон Рейнберга и алые струйки крови, которые и стекли с его раненого виска. Эта картина вызывала в ней большую душевную боль, ибо она ничего не могла сделать для него теперь, поскольку сама была на пределе сил. В следующий момент она сорвалась, и отчаяние завладело ее существом. Слава задрала голову вверх к мрачному ночному небу и из последних сил с яростной надеждой закричала «Светлые боги, я ваша дочь! Вы должны помочь! Я ваша дочь! Я прошу вас о помощи!» Она устремила в едином порыве свой взор в молчаливое небо на некую яркую звезду и с а м е р л а ощущая, что перед ее глазами все поплыло. На краткое мгновение она потеряла сознание. Но в следующую минуту она резко пришла в себя, чувствуя, как молодой человек задвигался. Слава тут ш а распахнула глаза и оценила, что они все так же на лошади, но конь стоит на месте. И каким-то чудом они не упали с нее. к р е с т ь я н задвигался сильнее и застонал. Она притиснула свои губы к его шее и лихорадочно простонала ему в ухо. «Кристиан, ты слышишь меня? Что мне делать? Скажи!» Он вновь застонал, видимо, не расслышав вопроса. Слава смертельно побледнела, чувствуя, как он снова обмяк, и ощущая, что он вот-вот вновь потеряет сознание. Она взмолилась из последних сил. л к р е с т ь я н «Немезида!» Вдруг п р о х р и п е л молодой человек и потерял сознание. Слава замерла, пытаясь понять, что он сказал. И вдруг ее с е н и л о Тот корабль, про который он говорил, когда просил уехать с ним, назывался Немезида. И он заявлял, что капитан корабля будет ждать их до обеда. И это было спасением. Слава облегченно выдохнула и тут же, натянув вожжи, направила коня прямо к городу. Почти галопом девушка гнала шеребца, понимая, что каждые минуты на счету. Надо было как можно скорее достигнуть порта. Крестьян истекал кровью, как и она, а темные шли за ними по пятам. Слава знала кратчайший путь до порта, пролегающий по центральным парадным улицам, и она решила править непосредственно туда. Да, она была с обнаженными ногами, а крестьян весь в крови. Но ей было все равно, увидят ли их горожане или нет, Главное, что они быстрее доберутся до порта. Благо, была г л у б о к о й ночь, и город спал, и пара прохожих, попавшихся им по дороге, не особо обратила внимание на двух молодых людей, несущихся на бешеном ж а р е б ц е Они достигли порта спустя четверть часа. Здесь было пришвартовано три десятка кораблей и шхун, и какой из них была немезида, Слава не знала. Отчего-то она подумала о том, что капитан корабля наверняка не должен спать в этот момент. Она провела рукой вокруг и ощутила, что только на четырех кораблях не спят люди. Она поочередно направила коня к каждому из них, и на третьем ее ждала удача. Едва девушка подъехала к широкой деревянной доске, с л у ж и в ш е й трапом, она увидела нужное имя корабля. «Эй, на корабле!» — закричала громко Слава, пытаясь на шеребце пройти по узкой доске, которая вела на корабль. Она знала, что ей не перенести бессознательное тяжелое тело крестьяна на корабль. Оттого она решила хотя бы на лошади доставить его на борт. Когда они были на середине доски, на палубе появился невысокий сухой человек и быстро приблизился к ним. «Что такое?» — закричал он, и, подняв голову, ошарашенно уставился на шеребца, который уже стоял на палубе, замерев, и сидящую на коне девушку с обнаженными ногами, к телу которой был привязан некий мужчина, без сознания. «Вы кто?» — Господин фон Рэмберг заплатил вам за место на этом корабле, — сказала Слава. — Фон Рэмберг? Да, это так, но... — Неужели вы не узнаёте его? — прошептала девушка, проворно развязывая верёвку, которой был привязан к ней молодой человек. В следующий миг она тяжело слезла с лошади, и фон р е м б е р г едва не упал. Слава из последних сил, протянув руки, удержала его в седле. — Помогите мне, он ранен! Что вы стоите, словно истукан? Капитан тут же подскочил к ней, стараясь не замечать того, что при движениях девушки была видна ее о б н а ш е н н а я плоть. Он подхватил молодого человека и осторожно положил его на корму. «Госпожа, но вы в таком виде, я ничего не понимаю!» Обратил на нее взор капитан. Слава сильнее запахнулась в темный длинный плащ, который скрыл ее о б н а ш е н н о е тело. «На нас напали разбойники по дороге и забрали всю мою одежду, а моего мужа едва не убили!» «Теперь мне вроде становится понятно», — заметил капитан и увидел на своих руках кровь. «Святые угодники! Да он весь в крови!» «Мне надо перевязать его. У вас есть скорпи и бинты?» — спросила Слава, пошатнувшись. «Конечно, маленькая госпожа. Сейчас его отнесут в каюту. Эй, Дмитро Лазарь, идите сюда!» Немедленно появились заспанные матросы, и по приказу капитана перенесли бессознательного фон р е м б е р г а в указанную капитаном каюту. Слава же, чувствуя, что п р е с л е д о в а т е л и уже в к о р о д е обернулась к капитану и спросила. «Когда вы отплываете?» «Наверное, утром», — пожал плечами капитан. «Вы еще кого-то ждете?» «Нет, ж д а л ь только вас. Но сейчас туман, и плыть опасно. Надо дождаться рассвета и утра». «Нет, это поздно». «Надо отплывать сейчас», — вынесла вердикт Слава. «Я не поплыву теперь, маленькая госпожа. Впереди по курсу есть места, испещренные подводными скалами, а сейчас в туман совсем не видно флагов, отмечающих края ф а р в а т о р а Я еще в своем уме и не собираюсь сажать свой корабль на мель». «Надо отплыть немедленно», — повторила Слава. «Мой муж заплатил вам, и вы должны». «Заплатил». перебил ее недовольно капитан. «Но я пока что главный на корабле, и мне решать опасно п л о т и л и н и е от госпожа. Так что идите в каюту и займитесь своим мужем». Слава долго молчала, понимая, что время идет, и темные монахи уже вскоре будут в порту. И тут ее осенила одна мысль, и она спросила. «Вы сказали, что в туман не видно подводных скал, так?» к н о скал не видно и днем». Видны лишь небольшие флажки, которые привязаны к ним и указывают на их месторасположение и края фарватера, по которому можно проплыть. Я поняла. И где эти скалы начинаются? Сразу выходы из порта? Нет, чуть позже, при входе в Финский залив у острова. Наверное, в 15 милях от берега. Пару часов плыть. Снимайтесь с якоря, капитан. Я проведу ваш корабль через скалы и укажу, куда вам плыть, чтобы не сесть на мель. твердо сказала девушка. «Да ну, и как же? Вы что же, видите сквозь туман?» «Я смогу увидеть эти скалы под водой и в тумане. Клянусь вам, доверьтесь мне». е да чтоб я доверился сопливой девице! Я морской волк! Никогда такому не бывать! Идите лучше к своему мужу и помогите ему!» «За нами гонится!» «Если мы не отплывем сейчас же, нам всем уже никто не поможет, поймите это!» «В чем-то вы толкуете, не пойму я!» – нахмурился капитан. «Вы видели, что они сделали с моим мужем?» «Они придут сюда за ним и за мной, разделаются и с вами. Отплыть немедленно – это наш единственный шанс. Говорю вам, я приду на палубу и укажу вам, куда плыть через два часа, после того, как перевяжу мужа!» «Да неужели?» А может, мне просто оставить вас здесь, на берегу, и мороки меньше?» Слава долго смотрела на капитана в упор и отчетливо видела, что его аура довольно светлая, хотя и не совсем чистая. И оттого девушка поняла, что капитан хоть и вспыльчивый упертый человек, но все же имеет добрую натуру. Она тихо сказала, «Вы не сделаете этого, сударь». Вы единственный, кто теперь может помочь нам. Неужели вы отдадите на растерзание тьме две души, которые попросили у вас о помощи? Я вижу, что вы добры. В вашем сердце есть любовь, и вы не откажете нам в спасении». Капитан хотел что-то сказать, но лишь раскрыл рот. Слова девушки затронули самые потаенные уголки его существа. Она стояла перед ним, такая смертельно бледная и прекрасная, с опущенным капюшоном и золотыми волосами, и глазами, которые проникали в самую его душу. Он встрогнул и, мрачно глядя на девушку, вымолвил. «Вы правда сможете указать, где подводные скалы?» «Да», — кивнула Слава и вымученно улыбнулась, понимая, что капитан сдался. «Что ж, маленькая сударыня, я поверю вам». «Но если вы подведете меня...» «Я не п о д в е т у твердо сказала девушка. «Леопольд, Лазарь, Иван, немедля е снимаемся с якоря!» Раздался громкий приказ капитана, и он уже отвернулся от девушки и бросил через плечо. «Жду вас на капитанском мостике через полтора часа!» «Благодарю!» — воскликнула Слава и, шатаясь на слабых ногах, поспешила вниз к каютам.